— А из кого выбирать-то? — ответил Хагрид, протягивая друзьям тарелку с рисками и патыки. — Рон все страдал над тазом. — Защиту? видишь <связь> ты, никто не хочет преподавать. — Это должность проклята. На ней больше года не держится. — Да. Ладно, лучше скажите, — спросил Хагрид, кивнув в сторону Рона, — — Кого это он пытался заколдовать? — Малфоя. Он обозвал Гермиону, как-то очень грубо, потому что все просто рассверепели. «Гнусно» — Гнусно обозвал, — прохрипел Рон, подняв голову от таза. На его побледневшем лице проступили капли пота. Назвал ее «грязнокровкой». Почувствовав очередной приступ рвоты, Рон снова склонился над тазом. Хагрид побагровел от ярости. И проревел он, повернувшись к Гермионе. Я знаю, что это значит, — тихо проговорила она. — Конечно, я понимаю, это ужасно грубо. Это самое подлое оскорбление. Голова Рона снова высунулась над столом. Грязно кровками называют тех кто родился в семье маглов, у кого родители не волшебники. Среди волшебников есть такие, кто считает себя лучше всех. Вот, например, малфои. Они хвалятся, что у них в жилах течет самая чистая кровь. Рон странно всхлипнул и плюнул в подставленную руку маленького слизняка. Бросил его в таз и продолжал. Вообще-то почти для всех волшебников это ничего не значит. А какая разница, маг ты или не маг? Вот взять хотя бы долго пупса Уж куда чище кровь? А даже котел не может ровно установить. А наша Гермиона может все. Она знает кучу. «Нет, все заклинания!» — гордо воскликнул Хагрид. Гермиона от такой похвалы зарделась, как маков цвет. «Бессовестно так называть людей», — сказал Рон, дрожащей рукой, отирая с лба капельки пота. «Грязная кровь! Это про кровь-то! Да сейчас большинство волшебников полукровки! Если бы мы не женились на маглах, мы бы давно все вымерли!» Тут он рыгнул и снова скрылся под столом. — Ты не виноват. Это что хотел заколдовать его Рон? — крикнул Хагрид, стараясь перекрыть глухой стук, с каким слизняки падали в таз. — Даже лучше, что палочка не сработала. — Пойди заколдуй, Драко. Люциус Малфой тут же явится в школу, и тут уж жди беды. Гарри хотел сказать, что худшей беды, чем слизни, не может быть, но не смог открыть рот. Челюсти были намертво склеены ириской Хагрида. Гарри... Хагрид неожиданно повернулся к нему, как будто вспомнил о чем-то. «Я тут чуть не обиделся. Ты ведь подписываешь фотографии? А мне-то не подписал? Я, думаешь, хуже всех?» Гарри возмутился и сумел таки разлепить зубы. «Никаких фотографий я не подписывал!» — с жаром воскликнул он. «А если Локонс говорит...» — Хагрид рассмеялся. «Да шучу я!» Великан добродушно хлопнул Гарри по спине, отчего тот ткнулся лицом в стол. «Ну да, не подписывал. Я так и сказал Локонсу. На кой леший это Гарри? Он и так и всех?» «Вряд ли ему это понравилось». Потер Гарри ушибленный подбородок. «Перекосился весь!» — ответил Хагрид, и его глаза весело блеснули. «А тут я возьми и брякни, что вообще не читал его книг. О, вскочил и...» «Ушел!» «Будешь и риску, Рон?» «Нет, спасибо!» Рон вынурнул из-за стола. «Лучше не рисковать!» «Идемте посмотрим, что у меня растет!» позвал Хагрид, когда Гарри и Гермиона допили чай. На маленьком участке за домом теснились огромные тыквы. Каждая была величиной с хорошей валун. Знатные тыквы, да? воскликнул Хагрид. Это к Хэллоуину. Они к тому времени еще раздуются. А чем ты их подкармливаешь? Спросил Гарри. «Ну, сам понимаешь, я, да, помог им», — промямлил Хагрид, убедившись, что они за домом одни. У стены Гарри заметил розовый зонт Хагрида. Очевидно, это не совсем простой зонт. Он был уверен, внутри безобидного на вид предмета скрыт обломок школьной волшебной палочки Хагрида. Хагрид не имел права прибегать к магии, его исключили из Хогвартса на третьем курсе, но Гарри пока не удалось выяснить, за что. Стоило заговорить об этом, Хагрид начинал кашлять с отсутствующим видом, как будто оглох, пока Гарри не менял тему. Заклинание раздувание, да? В голосе Гермионы звучали укор и восхищение. Ты отлично поработал над ними. Твоей сестренке тоже понравилось, кивнул Хагрид в сторону Рона. Видел я вчера. Хагрид покосился на Гарри и улыбнулся в бороду. Она сказала, что эй, любуется окрестностями. — А мне, сдается, она <смех> ожидала встретить кое-кого у меня. И Хагрид подмигнул Гарри. — И она бы не отказалась от подписанной. «Перестань — Перестань! — воскликнул Гарри. Рон прыснул, и на грядку посыпались слезники. Осторожнее! — рыкнул Хагрид, и немедленно отволок Рона подальше от драгоценных тыкв. Близилось время обеда. У Гарри весь день маковой росинки во рту не было, ну, если, конечно, не считать и риски Хагрида. И ему хотелось скорее вернуться в школу. Друзья попрощались с Хагридом и пошли к замку. Рон изредка икал, но слизняки в нем, похоже, кончились. За всю дорогу он отрыгнул всего пару, да и то крошечных. Едва переступив порог холла, они услышали свои фамилии. Явились, наконец-то, Поттер, Уизли!» К ним приближалась профессор Макгонагалл. Вид у нее был весьма суровый. «Вечером будете отрабатывать свои наказания». «А что мы будем делать, профессор?» — спросил Рон, сдерживая отрыжку. «Вы, Уизли, будете чистить серебро в зале почета под присмотром мистера Филча», — ответила профессор Макгонагалл. «И никакого волшебства, Уизли!» Будете работать руками. Рон судорожно вздохнул. За вхоза Аргуза Филча ненавидели все до единого ученики Хогвартса. А вы, Поттер, будете помогать профессору Локонсу. Поклонники завалили его письмами. Ой, только не это. Нельзя ли мне тоже чистить серебро в зале почета? В голосе Гарри звучало отчаяние. Конечно, нет. Профессор МакГонагал удивленно взметнула брови. Профессор Локонс попросил, чтобы ему помогали именно вы. Ровно в восемь, и не опаздывать. Настроение было испорчено. Гарри и Рон вошли в большой зал, понурившись. Гермиона следовала за ними, на ее лице ясно читалось, не надо было нарушать школьные правила. Даже пирог с почками показался сегодня Гарри не таким вкусным. Он был уверен, его наказание тяжелее. Рон с этим не соглашался. «Филч продержит меня всю ночь», — сокрушал он. «И никакого волшебства! Да в этом зале сотни три кубков! А я совсем не умею работать руками, как маглы. я бы с радостью поменялся с тобой!» Несчастным голосом произнес Гарри. «Я у Дурслей напрактиковался». Отвечать на письма поклонников Локонса — это просто кошмар. Субботний день растаял быстро, не успел Гарри оглянуться, как часы уже показывали без пяти восемь, еле переставляя ноги, он брел по коридору второго этажа к кабинету Локонса. Перед дверью на мгновение замер, сжав зубы и решительно постучал. Дверь тут же распахнулась. Локонс при виде своего помощника широко улыбнулся. «А, вот и наш нарушитель!» — воскликнул он. «Заходи, Гарри, заходи!» Кабинет был освещен множеством свечей. Стены сплошь увешаны фотографиями Локонса, так что самих стен за ними не видно. На столе высоченная стопка конвертов.